Глава 53. Амелия. Жилище ведьмы оказывается обычным, вполне себе гостеприимным домом, если не обращать внимания на большой котел в углу и растопленную печь. Несмотря на тепло на улице, то все, как у людей. Видимо, всякие травки и прочие ингредиенты для колдовских напитков она хранит в многочисленных шкафчиках, которых на кухне у женщины очень много. «Чаю? Или покрепче?» – вежливо осведомляется она, бросая на нас беглый взгляд. «Вы залезаете в голову и читаете мысли, зачем вам задавать вопросы?» «Искренне недоумеваю». «Понятие вежливости тебе ни о чем не говорит, дитя. И в данный момент ты точно думала не о чая. Копаться в чужой голове – дело неблагодарное. Я тебя легко читаю, только потому, что ты слишком громко думаешь. Разум открыт для любого желающего». Отвечает она прохладно. Кажется, я начинаю ее раздражать, а цель была совсем иная. «Извините». Подскакиваю со стула. «Давайте я помогу». «Алик, ты что будешь?» Мой спутник теряется, он вообще сидит поникший с той самой минуты, как мы переступили порог гостеприимной ведьмы. Вроде радоваться надо, нас никто не съел по дороге, мы не заплутали, но он печалится. «Я сама справлюсь, не нужно мне помогать, обожешься еще, присядь лучше!» Она гробовато отталкивает меня плечом обратно к столу. Ладно, решаю не обращать внимания на этот жест, как скажете. Возвращаюсь на место и делаю очередную попытку завести вежливый разговор. Красиво у вас, светло, уютно. Не подумаешь, что тут обитает злая старая карга, да? Весело подыгрывает мне ведьма. Да, соглашаюсь на автомате. Ой, я совсем не это имел в виду. Вы вовсе не старая, а в самом расцвете сил. И не злая, наверное. Именно что наверное. Соглашается хозяйка дома. Она ставит на стол три кружки и наливает в них травяной чай. Пахнет вкусно, но пить его страшно. Подвигаю к себе чашку и пытаясь по запаху понять, из чего напиток. Не хотелось бы отравиться или еще что похуже. «Не бойся, пей спокойно!» Ведьма равнодушно смотрит на мои манипуляции. «Хотела бы убить, но порог не пустила!» «Логично. Да и пьет женщина вроде бы то же, что и мы. Но это может оказаться отвлекающим маневром. Та, которая умеет читать мысли, явно обладает и другими талантами. Она ведь не ограничена, одаренный вампир из фильма, а колдунья из мира, где есть магия». «Уже и с вампиром меня сравнила». Ведьма качает головой. «Сложная ты. И как только собралась спросить меня о помощи, если совсем не доверяешь?» «Как будто у меня есть другой выход. Хмыкаю в кружку». Алик не участвует в нашей беседе, пьет себе травяной чай и становится заметно спокойнее. Даже Гранту как будто передаются его эмоции, потому что собака расслабленно кладет голову на передние лапы и засыпает. «Нет, я точно не буду это пить, уснуть беспробудным сном не в моих интересах». «А любопытно те картинки, что хаотично мелькают у тебя в голове, это ведьмы с твоего мира? Ты потому заранее записала меня в неуравновешенные маньяки?» спрашивает колдунья, устало, прикрывая глаза. Это же ужас, один сплошной детский кошмар. Так вы знаете, что я не отсюда? Непонятно, почему радуюсь. Значит, не нужно объяснять, чего я хочу. Кстати, меня зовут Амелия. Это Алик, собака Грант. Вас как зовут? Снова изображаю себя вежливого и контактного человека. Ванда, мое имя Ванда. Спасибо, что спросил, я уж думала, не дождусь. Усмехается ведьма. Вы правда сможете сделать то, чего так ждет Амелия? Алик неожиданно оживляется и вступает в диалог. Вы уверены? Ванда отвечает не сразу, внимательно смотрит на него, изучает, в его голову, наверное, тоже проникает. «Он не такой открытый, как ты, но да, то, что лежит на поверхности, я могу увидеть без особых проблем», — говорит ведьма, обращаясь ко мне. «Ясно. Кивая, поджимаю губы и ерзаю на стуле в нетерпении. Так что вам по силам отправить меня домой?» «У тебя слишком много домов, девочка!» Ванда словно издевается. «Ну да, мне по силам поработать с каждым из них. Только вот из кружечки-то придется выпить. Не разделишь со мной мое угощение? Не наладится между нами связь, и я не смогу ничего для тебя сделать». Смотрю на чашку, как на врага народа. Отвар, налитый в нее, сейчас представляется мне драконом, которого я должна одолеть, несмотря на отсутствие желания как такового. Ох, делать нечего. Храбро обхватываю кружку двумя руками и начинаем медленно подносить ее к своему лицу. Сердце в груди почему-то стучит, как заполушное, разнося тревогу по венам. Это должно быть страх неизведанного, всего лишь ничего большего и опасного для жизни. У меня нет другого выбора, Сесил выбрал не меня. Уговаривая себя мысленно, продолжаю сантиметр за сантиметром подносить отвар к губам. «На твою радость, Алек!» Ванда заговаривает с моим спутником. «Твое желание исполнится, хоть и не совсем так, как тебе мечталось!» «Что?» Он недоуменно вскидывает брови, впервые проявляя искренний интерес к происходящему. «Но это невозможно!» Бросает взгляд на меня. «Возможно!» Не соглашается Ванда. «Заказ был другой, но я не устраняю. Еще не родившиеся души!» «А потому придется исполнить заказ с некоторыми корректировками». «Мне очень любопытно, что за заказ и про какие души речь. Но кружка уже у самых моих губ, и если я не сделаю глоток сейчас, то я его не сделаю никогда». «Души? Вы о чем?» «Не понимает Алик. Мое желание жить с Амелией». «Все, глоток сделан. Теплая сладковатая жидкость медленно стекает по моему пищеводу вниз». «Я знаю», – спокойно отвечает Ванда. «Хочу возразить, что это нелогично, тогда не исполнится мое желание, но не могу хр Из горла вырываются лишь хрипы. Я в панике хватаюсь за шею толкаю Аликом, моля его глазами бежать, чтобы хотя бы он спасся. Но поздно. Ванда флегматично поднимает вверх правую руку, что-то произносит на неизвестном мне языке, дома заряет яркая вспышка света, и для меня все окончательно меркнет».